Неверов прекрасно понял, о чем шла речь. Его собственная встречи с представителем этой древней расы оказалась достаточно, чтобы понять. Эти существа обладали мощным, хотя и совершенно чуждым для человека интеллектом. Но ему хотелось выудить из Ковентри как можно больше информации. «Мы решили не воевать на два фронта. Нам прекрасно известно, что за вами стоит целая банда квантов и ждет момента, чтобы броситься на нас». «Рад, что у вас так много врагов». Но не могу поверить, что вы отпустите нас так просто. Вы прекрасно понимаете, что как только люди узнают о вас, они разыщут все ваши колонии и уничтожат вас всех. Нет, вы не отпустите нас. И не это у тебя на уме, Грайранский прихвостень». Только теперь он заметил в глубине туннеля за спиной Ковентри белес и силуэт грейра Но было уже слишком поздно. Ментальный удар чудовищной силы неожиданно обрушился на Неверова. Атаковавший Неверова Грайр совершил всего одну ошибку. Он направил всю мощь своего ментального излучения на мозг человека, рассчитывая одним ударом полностью подчинить его себе. Если бы удар был направлен на периферийную нервную систему, Неверов мгновенно превратился бы в неподвижную куклу. Но человеческий мозг обладал большой степенью сопротивляемости. К тому же все долгие часы, проведенные Неверовым в подземном городе, Между ним и укусившим его Грайером шла невидимая, но весьма напряженная борьба, и этот психологический поединок оказался неплохой тренировкой для подсознания, позволившей человеку выработать защитные приемы от внешнего ментального давления. Удар Грайера не достиг цели. Он сбил неверого с ног, но несмотря на то, что голова человека раскалывалась от боли, ему удалось сохранить ясное сознание, и самое главное, тело пока что подчинялось ему. Неверов отлично понимал, как только Грайер разберется в том, что произошло, он повторит атаку. Зная это, Степан лежал неподвижно, чтобы справиться с болью и решить, что делать дальше. Втянувшись в отвлекающую беседу с Ковентри, он совершил роковую ошибку, позволив своему главному противнику подобраться на убийственно близкое расстояние. Сейчас их разделяло не более 10 метров. Неверов лежал, прижавшись щекой к холодной и шершавой поверхности камня, и почти физически ощущал, как одна за другой уходят оставшиеся у него секунды. Если он немедленно не изменит ситуацию, то снова будет превращен в управляемую извне механическую куклу, и уж на этот раз его противники не повторят ошибки, позволившие ему вырваться из-под их контроля. «Кончай с ним!» – беззвучно произнес Ковентри, и это ментальное послание вспыхнуло в мозгу Неверова, подобно красной лампочке. Времени на обдумывание больше не оставалось. К счастью, его тело в безвыходных ситуациях привыкло подчиняться подсознательным рефлексам, действия которых оказывалось в подобных случаях зачастую эффективнее, а главное, намного быстрее любых обдуманных поступков. Отжавшись от пола, Неверов приподнялся на одной левой руке, правая крепко сжимала плоскую каменную плитку, на которую незадолго до нападения он чертил свой импровизированный план местности. Плитка весила не меньше полутора килограмм, и Неверов не раз собирался найти обломок полегче, чтобы перенести на него свой чертеж, но, к счастью, он не успел этого сделать, и теперь, бездумно, не целясь, полностью положившись на инстинкты, изо всех сил метнул камень в сторону Грейра. Новый ментальный удар не заставил себя ждать и пригвоздил Неверова к полу, но тяжелый каменный обломок, медленно вращаясь, уже начал свое движение к цели. С трудом поворачивая собственные глаза, Неверов следил за тем, как медленно и неотвратимо движется его импровизированный метательный снаряд. Это был хороший бросок. Тяжелый заостренный камень раскроил панцирь Грайера, словно бумажный. И полностью исчез в голове, рассекая надвое ненавистные скрещенные челюсти. Зеленоватая жидкость фонтаном, хлынувшая из разбитого черепа, окатила стоявшего рядом Ковентри. и позволила Неверу вновь выиграть те самые, незнаменимые в любой схватке доли мгновения. Он был уже на ногах, и его нож оказался в нескольких сантиметрах от горла противника, прежде чем тот вновь обрел способность действовать. Неверу осталось завершить удар, но что-то необычное в глазах Ковентри задержало его руку. Ему показалось, что тот ждет удара с радостью. Что за этим скрывалось? Новая коварная ловушка? «Заканчивай, чего ты медлишь?» – прохрепел Ковентри. Казалось, он улыбался. Ни одного грейра не было вокруг. К тому же, теперь они не представляли для Неверова никакой опасности. Лишь один раз действует на человека яд грейра. Любые повторные укусы могут быть болезненны, но в сущности они безопасны. Своими слабыми челюстями Грайеры не могли нанести серьезных ран. И это означало, что Ковентри лишился своей главной поддержки.